Глава двадцать восьмая. Кармайкл описал крутую дугу, ветер наполнил паруса и не успел печальный толстяк сделать и пятидесяти грибков, как корабль скрылся за южным мысом. Шенди поудобнее устроился на корме и, стараясь не смотреть на странно умиротворенное лицо Бакора, наслаждался солнцем, пейзажем и ароматами, которые доносил Бриз. Теперь, когда пиратский корабль скрылся из виду, они превратились в обычных людей, плывущих на лодке, хотя, конечно, стоило лишь кому-нибудь заглянуть под тогу печального толстяка, и любого могла взять оторопь. Шенди имел все основания предполагать, что им удастся высадиться, не вызвав ничьих подозрений. И даже когда из-за леса мачт и корпусов показался военный шлюп, сверкавший свежей краской, И белоснежными, в полуденном солнце, новыми парусами, идущим на перерез, Шенди лишь вскользь подумал, что тот, видимо, направляется куда-то по своим делам. Только когда шлюп убрал паруса и закачался на волнах, преграждая путь, Шенди заволновался. Он поймал взгляд печального толстяка и сумел дать тому понять, что впереди возникло неожиданное препятствие. Печальный толстяк оглянулся, кивнул и вынул весла из воды. Несколькими секундами позже шлюпка мягко ткнулась в борт шлюпа. В окружении полудюжины моряков с пистолетами через леер перегнулся молоденький офицер. «Не вы ли Джон Шанданьяк, также известный под именем Джека Шенди? И знахарь по прозвищу Печальный Толстяк?» явно нервничая осведомился он. «Мы плывем на Ямайку», — перебил его бокор на середине фразы. «С ним бесполезно разговаривать», — начал было Шенди. «Отвечайте на вопрос», — потребовал офицер. «Да нет, черт побери!» — выкрикнул Шенди с отчаянием. «Я Томас Хопс, а это мой слуга, Лавиафан. Мы только...» «Горе тебе, воин Вавилона!» Прогудел внезапно печальный толстяк, тыкая пальцем в офицера и выкатывая белки глаз. — Лев Иудеев топчет в грязь смоковницу твою, плоды приносящую! — Вы арестованы! — взвизгнул офицер, выхватывая пистолет, и бросил своим морякам. — Спуститься и проверить, нет ли оружия и пленников на борт! Моряк уставился на офицера. — Есть! «Только, простите, за что?» «За что? Ты же слышал, как он оскорбил меня! Он обозвал меня плутом!» «Все вовсе не так», — начал было Шенди, но замолк, когда офицер направил дуло пистолета ему в лицо и поднял руки и широко улыбнулся, краем рта прошептав глухому Бакору, «Отлично придумано!» Моряки спустили веревочную лестницу, И Шенди с печальным толстяком взобрались на палубу. Матросы продели веревку в причальное кольцо шлюпки и взяли ее на буксир. И когда двум пленникам связали руки, молоденький офицер провел их в крошечную каюту на нижней палубе. Печальному толстяку пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы войти. Шенди с беспокойством вспомнил другую каюту на военном корабле корвете, захватившим Дженни. «Пленники, вас видели спускавшимися с пиратского судна восходящий Орфей. Мы получили донесение из колонии Нью-Провиденс о том, что Джон Шандоньяк и печальный Толстяк покинули остров 13 декабря, отплыв на Ямайку с намерением встретиться с пиратом Улиссом Сегунда. Станете ли вы отрицать, что вы и есть... Выше поименованные лица. — Да, мы отрицаем это, — рявкнул Шенди. — Я же сказал вам, кто мы такие. Что вы хотите с нами сделать? — Доставим в тюрьму города, где вы будете ждать суда. И словно чтобы подчеркнуть значение его слов, корабль вздрогнул, и шлюп с поднятыми парусами понесся к берегу. — Обвинения, выдвинутые против вас, весьма серьезны. — добавил офицер укоризненно. — Я буду сильно удивлен, если вас не повесят. Печальный толстяк наклонился вперед. Его голова маячила под самым потолком. — Куда вы нас доставите? — произнес он с нажимом. — Так это в морское управление. На мгновение Шенди ощутил запах каленого железа, и струйка сизого дымка взвелась за спиной Бакора. Как будто не слыша слов печального толстяка, молоденький офицер важно сообщил «Мы вас доставим в морское управление», и, словно бы оправдываясь, добавил «В конце концов, именно они предъявили вам обвинение» печальный толстяк откинулся на стуле явно удовлетворенный сказанным шенди почувствовал как по каюте распространился запах жженого дерева спинка стула начала тлеть в том месте где окованный наконечник реи прикоснулся к дереву шенди надеялся что умирающий бакор что то задумал Шенди прекрасно знал, что морское управление было конторой, которая занималась исключительно делопроизводством, а вовсе не местом, куда обычно доставляли преступников. Офицер вышел, заперев их в каюте, однако через тонкую переборку до Шенди донеслись удивленные возгласы озадаченных моряков. Морское управление оказалось самым южным из полудюжины официальных учреждений в западной части гавани. Перед ним располагался собственный причал, к которому и подошел шлюп. Как и другие прибрежные здания, оно представляло собой каменное побеленное строение с черепичной крышей, опирающееся на балки из пальмового дерева. В сопровождении офицера и нескольких вооруженных моряков они прошли по бревенчатому настилу к входу, и Шенди заметил, как у одного из высоких окон столпились клерки с нескрываемым любопытством разглядывая диковинных посетителей. Руки Шенди оставались связанными, и он внимательно смотрел вокруг, выискивая, чем в случае чего перерезать веревки. Один из моряков забежал вперед и распахнул перед ними дверь. Офицер, который начинал уже проявлять признаки неуверенности, вошел первым. Однако переполох внутри вызвал печальный толстяк в своей тоге из парусины. При виде него клерки повскакивали со своих мест, побросав перья. На голову выше всех и, по крайней мере, раза в три толще каждого присутствующего, Бакора кинул комнату хмурым взглядом. Шенди решил, что доски пола вместо земли Ямайки того явно не устраивают. Один из клерков, понукаемый старым седым начальником, приблизился к вошедшим. — Что вам здесь нужно? — дрожащим голосом спросил он, с ужасом таращась на печального толстяка. — Чего вы хотите? Офицер открыл было рот, но громовой голос печального толстяка легко заглушил его. «Я глухой, ничего не слышу», — объявил Бакор. Клерк побледнел и умоляюще оглянулся на свое начальство. «Господи помилуй, сэр, он говорит, что собирается испражняться». Клерки и щитоводы бросились в рассыпную, стремясь поскорее выбраться наружу. Несколько человек просто выпрыгнули из окон. Но тут печальный толстяк увидел сквозь створки двойных дверей Маленький внутренний дворик с флагштоком, фонтаном и травой. Он грузно зашагал в этом направлении. — Эй, стой, стой! — окликнул его офицер. Печальный толстяк продолжал идти, не обращая на него внимания. Офицер выхватил пистолет. Заметив, что на время про него все позабыли, Шенди бочком стал пробираться вдоль стены. «Бабах — Бабах! — грохнул выстрел. Кровавые брызги полетели во все стороны из спины печального толстяка, но пуля даже не пошатнула Бакора. Он распахнул двери и вступил на дорожку. Шенди был совсем рядом. Офицер отбросил разряженный пистолет, подбежал и вцепился сзади в гиганта, пытаясь втащить его обратно, но сумел только сорвать парусину с его плеч. Когда взор у потрясенных зрителей предстал торчащий из спины окровавленный обломок Реи, кто-то завизжал от ужаса. Печальный толстяк сделал еще шаг и ступил на землю Ямайки. Шенди следовал за ним по пятам, и когда Бакор стал внезапно валиться на спину, он инстинктивно подставил связанные руки, пытаясь поддержать падающее тело. Зазубренный край железной оковки резанул по веревке, обмотанной вокруг запястий, а в следующий миг печальный толстяк уже покоился на земле, запрокинув в небо улыбающееся лицо и раскинув в траве босые ноги. Шендер ванул ослабевшие путы на руках, они поддались, И он, наконец, освободился. Шенди проскользнул во двор. На выстрелы из окон и дверей домов повысовывались люди, многие с пистолетами и саблями, наготове. Шенди понял, что его сейчас неминуемо снова схватят, и тут ему пришла в голову спасительная идея. Неторопливо, словно выполняя свою обычную обязанность, он подошел к флагштоку, нарочито зевнул, и принялся взбираться на деревянный шест, время от времени хватаясь за веревку флага, и уже взобрался до середины столба, когда во двор выбежал офицер. — Сейчас же спуститесь! — заорал он. — И не подумаю, — бросил Шенди через плечо. Он добрался уже до самого верха, на котором крепился латунный шар. Шенди ухватился за этот шар, и британский флаг накрыл его, как капюшоном. «Принести топор!» — закричал офицер. Но команда явно запоздала. Шенди начал раскачивать шест все сильнее и сильнее. Дерево не выдержало, раздался громкий треск, верхушка флагштока обломилась, и Шенди вместе с ней взлетел вверх, пронесся над двором и рухнул на черепичную крышу. Наполовину оглушенный, Шендис заскользил по скату крыши к водостоку вниз головой и, лишь широко раскинув ноги и прижимаясь к черепице, ему удалось, наконец, остановиться. Обломок флагштока и несколько черепиц пронеслись мимо и упали вниз. Страдая от головокружения, Шенди принялся задом карабкаться вверх по крыше, и когда обломок шеста и черепица загремели, достигнув земли, он уже оседлал конек. Шенди перелез на другую сторону и, пригибаясь на полусогнутых ногах, пробежал по трещавшей черепице до самого края крыши, рядом с которым росло высокое оливковое дерево, и с легкостью опытного моряка по веткам спустился на землю. По переулку, в которую он спустился, как раз проезжал фургон с овощами. Шенди перемахнул через борт и зарылся в колючую кучу кокосовых орехов. Он выбрался из фургона, лишь когда тот остановился перед крытым рынком в центре Кингстона. Прохожие бросали на него удивленные взгляды, но он лишь добродушно улыбнулся и пошел прочь. Одежда Харвуда была продрана во многих местах и запорошена красной пылью от черепиц, да к тому же усеяна волокнами кокосовых орехов. Поэтому, стараясь не привлекать внимания, он на ходу оторвал подкладку перевязи и выудил пару золотых эскуда, которые зашил туда. Их должно было хватить на приличный костюм и на оружие. Он остановился, когда ему в голову пришла забавная мысль. Он хмыкнул. Сделал еще несколько шагов и снова остановился. «А, черт», — сказал он себе, — «почему бы и нет? В конце концов денег хватит. Да, пожалуй, куплю заодно и компас».